Я, наверное, никогда бы не попала в Вахтанговский театр, если бы не встретила свою подругу, которая, услышав мой скорбный рассказ, сразу придумала выход. А не попробовать ли тебя прослушаться в Вахтанговский? И вот я, недолго думая, шагая по Возвиженке, мимо Арбатской площади, и вот впереди уже виден театр. М -м -м. Ничего интересного. Серое здание, прямые колонны, такие могут оказаться на любом доме, Все серое, однотонное, никакой позолоты, никакого красного яркого бархата, как в любимом малом, скучно». Подхожу, сразу вливаясь в толпу страждущих, толкаюсь среди них, специально выведываю у что нужно для того, чтобы приняли, что здесь любят, чему отдают предпочтение. Их полному своему удивлению узнаю, что на экзамен надо одеться как можно проще, что при всем то, что все здешние знаменитости... Очень интеллигентны, любят они простых комсомолок из ФЗУ, нравятся им бытовые, что это значит, не поняла, но главное, усекла никаких каблуков, как в малом, никаких завивок, ничего выдающегося, конечно, и, конечно, конечно, ни в коем случае не пудрится. На завтра очистила зубным порошком свои брезентовые туфли с перепонкой, прицепила к белой кофточке комсомольский значок И пошла, гордо, уверенная пошла, что все будет в порядке. Обязательно примут. Но когда вошла внутрь театра, тогда еще не было знаменитого училища имени Щукина. И школа, очень маленькая, малочисленная, находилась внутри театра. Экзамены проходили в большом желтом фойе. Так вот, когда вошла туда и стала подниматься по мраморной лестнице, увидела идущих мне навстречу двух красавиц – Вагрину и Мансурова. Вот тут-то я и перетрусила не на шутку. Ай, не примут такие красавицы. Экзаменационная комиссия казалась огромной, величественной. Председатель теперь уже всеми забытый Освальд Фёдорович Глазунов, ведущий артист театра, тогда еще занимавший еще какой-то важный пост. По правую руку от него Борис Евгеньевич Захава, по левую – Орочка. Остальные сидели в ряд полукругом в небольшом отдалении. И такой показалась я себе жалкой и несчастной в своих начищенно зубным порошком тапочках, своим гордо приколотым комсомольским значком, такой маленькой среди этих прекрасных, спокойных, уверенных людей, что в пору было бы бежать обратно. Но справилась с собой, как-то прошла, как-то ответила на все задаваемые вопросы. В Словом, случилось невероятное, была принята. И только после этого началось знакомство с театром, в котором до этого не видела ни одного спектакля, не то, что в малом, в котором не знала ни одного актера. Первое посещение спектакля, уже студенткой, оказалось плачевным. Мы, принятые по дурости, считавшие себя уже законными членами коллектива, работниками театра, пошли вечером смотреть спектакль, «Коварство и любовь в постановке и оформлении. Николая Павловича Акимова с блестательным кузой в роли Фердинанда. Согласно выданному пропуску мы отправились в балетаж. партер ту, не не нельзя. А театр до перестройки был сконструирован так, что балетаж по бокам переходил в ложи были та же, которые отгораживались друг от друга маленькими перильцами. И вот мы, я и моя лучшая подруга, тоже вновь приняты, недолго думая, во время действия решили в темноте со своих мест перелезть эти перильцы и очутиться в первой ложе, ближе к сцене. Ну, видно там лучше. Довольно бойко проделать этот несложный путь, и не успев разглядеть ничего из проходящего на сцене, мы были буквально за шиворот, сващены главным билетером театра, Михаил Ивановичем Забавина, авторитет которого был незыблем, и также за шиворот выдворены в кабинет Глазунова, где и предстали перед его ясными очами в качестве злостных нарушителей. Гнев его был неотделен. Наши слезы и раскаяния не поддаются описанию. Возмущение Забавина не знало границ. Я впервые узнала не только внутренний распорядок театра, но и его неписанные законы, которые многие, очень многие годы неукоснительно исполнялись, и которые только недавно перестали. «Быть нормой жизни». Первое занятие в этой удивительной, ни на что не похожей школе я запомнила навсегда. Вот и сейчас, во прошествии стольких десятилетий, я вижу небольшой зал нашей уютнейшей малой сцены, в которой до разобомбления театра служила нам верой и правдой, на которой показывали все отрывки, на которой родилось так много прекрасных молодежных спектаклей, из которых вышли не одно поколение ватангельских актёров, ставших потом гордостью и украшением трупы. Эта малая сцена находилась в самом центре старого здания, между директорским кабинетом, впрочем, всегда пустовавшим, и репертуарной конторой, самым бойким местом тогдашнего театра. Заведовала, вернее, возглавляла эту контору Зинаида Осиповна Степанова, бывшая знатная дама, лучшая подруга дочери самой Ермолове, властная, строгая, чье слово в театре было законом. Направо от репертуарной конторы шли так называемые службы, то, что сейчас именуются цехами. Очень небольшие мастерские, вначале пошивочные, возглавляемые Любовью Асафной Банниковой, одной из лучших театральных портних высокая, чопорная, худая, блестяще знавшая свое дело ученица самой Ламановой. Она одевала актрис на сцену, часто не прибегая к эскизам художника. Вся Москва восхищалась вкусом и элегантностью вахтанговских актрис. Дальше шла малюсенькая сапожная мастерская, где один сапожник, Алексей Сергеевич Хананов, шил обувь для всех идущих спектаклей. Из поколения в поколение передавалась фраза, сказанная Ханановым в день премьеры Егора Балычева – На вопрос Бориса Васильевича Щукина о впечатлении Хананов восхищенно заметил: «Чудесно, Борис Васильевич! Чудесно! Сапоги-то как сидят!» Эта фраза облетела всю Москву и долго все во многих театрах, выходя после спектакля, говорили «Чудесно! Сапоги-то как сидят!» Совсем в конце узкого коридора, на несколько ступенях вниз, шла наша красильно-прачечная часть. Александр Сергеевич Шахов, огромный, сидеющий красавец среди своих трех жбанов и одной помощницы, творил чудеса. Что только мы не приносили ему в своей бедности, прося перекрасить для того, чтобы ну, просто выглядеть. И никогда не получали отказа. Он был действительно артистом своего дела. Большой, вечно кашляющий от красильных испарений. Он всегда был улыбчив и снискал такую благодарную любовь всего театра, что когда его не стало, многие почувствовали себя осиротевшими. Вообще, должна сказать, что отношение к обслуживающему персоналу в том театре было уникальным. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Театр был не просто одной семьей, одним коллективом. Уважительное отношение к неактерскому цеху почти культивировалось. Никто не смел бросить свой костюм после спектакля. Костюм должен был аккуратно развешен. Как бы кто куда ни торопился, не смел оставить свой реквизит в грим -уборной. Костюм надо было непременно отнести на место, где Маруся Алексеева, наша ближайшая подруга, аккуратно прятала его. Оставить после ухода из уборной горящую лампочку считался почти святотавством. И вот сюда, после первого прогона какого-нибудь спектакля, актриса или актер бегает перевозбуждённая, нервная, довольная собой или почти рыдающая. от недовольства только что исполненным первый, на кого направлен ее его попрошающий взгляд, ну как? Была милейшая и заботливая Катя Баранова, очень рано ушедшая в мир иной. И каким же облегченным вздохом можно вздохнуть после её всегда улыбчивой, спокойной фразы «Ничего, ничего, по-моему, ничего». Это доброжелательное «ничего» с одинаковым трепетом ждали и мы, студентки, и знаменитая Мансурова, которая особенно любила неназойливо демонстрируя свой демократизм, сказать «А меня сегодня сама Катя хвалила. Ей, этой первой из первых, тоже была нужна похвала скромнейшей Кате». Потому что что такое в сущности артист и чем он отличается от миллионов остальных людей, населяющих нашу планету? Любой человек, возвращающийся со службы, с работы, идет домой или не домой с, так сказать, гордо поднятой головой, с чувством выполненного долга, с ощущением правильно прожитого дня. Актер же, разгримировавшийся. Преодолевает этот короткий путь от грим до раздевалки, взглядываясь непроизвольно в глаза всем встречным с одним вопросом «ну как?». И это «ну как?» сопровождает тебя всю жизнь, вне зависимости от возраста и положения. От этого «ну как?» зависит, в каком состоянии ты доберешься до дома, когда заснёшь и заснешь ли вообще-то. Так вот, отношение к обслуживающему персоналу в нашем театре именно свидетельствовало о той внутренней интеллигентности, которая отличала актеров Вахтанковского театра от актеров других. императорских театров. Первое занятие нашего курса происходило сразу же на другой день после нашего конфуза, связанного с посещением спектакля Коварство и любовь. Этот эпизод как-то немного охладил мой пыл, мою совершенно твердую уверенность в том, что я здесь уже своя, и поэтому намного имею право. Этим первым занятием оказался урок дикции, который вела. Круминг – большая ржеватая женщина с белоснежными, подозрительно ровными зубами и, естественно, безукоризненной дикцией. Стали знакомиться, Фамилия, имя, сколько лет – В это время в дверь постучали и вошли два молодых человека. Они были очень робкие, какие-то чрезмерно благовоспитанные. Сопровождающий их секретарь школы Бори Ильинский сообщил, что это новые сотрудники театра, был такой термин, и что им разрешено посещать наши занятия в качестве вольнослушателей, но, естественно, студентами они не являются. Ясно. Скромно уселись вновь перебывшие и, как показалось, почти с благоговением начали наблюдать за всем происходящим. На вопрос Круминг о возрасте робко сообщили Двадцать пять. Двадцать пять? Боже! Надо было слышать степень моего презрения, когда я громко заявила, а зачем таких стариков принимают? Это, конечно, с высоты моих 17 лет, да еще от ощущения своего превосходства. Принята-то я по конкурсу, а этих взяли только для участия в массовых сценах. Стоит ли вообще обращать на них внимание? То ли дело мы, и вот еще Миша Зилов, высокий, стройный, да и принят студенты по конкурсу. Это наша компания. Нужно ли говорить, что буквально через пару недель эти двое стали первыми учениками, блестящие нам на зависть усвоив первые упражнения на внимание, на наблюдение, один из них буквально покорил преподавательницу ритмики Гринер, показав какой-то сложнейший ритмический этюд, продемонстрировав абсолютный слух и полное владение ритмом. А к концу первого учебного года этот скромный сотрудник получил главную роль во внеплановом спектакле «Соломенная шляпка», который готовил молодой режиссер Тутышкин к молодежному смотру. Сыграл эту роль весяще, прославившись на всю Москву. А мы с Зиловым Мишей, принятые по конкурсу и очень этим гордившиеся, все еще делали отрывки А еще через год этот взятый только для массовых сцен артист стал моим мужем. Ну, это уже другая история, другой сюжет. Однажды в истории. О в Ахтанговском театре вспоминает актриса Галина Коновалова. Это началось. Собирались, как я говорила, в маленьком зале, садились в полукруг. Приходила ассистентка Захава Ирина Павловна Прибыльская, молодая, красивая, веселая. Потом медленно вплывала чуть прихрамовая работник музея-театра Любовь Давыдовна Вендровская. С неизменной и тетрадью сценографировалась все занятия для музея, для потомства. природный театровед, истый знаток Вахтангова. И, наконец, являлась Вера Константиновна Львова – Первая Вахтанговка, непосредственная ученица Вахтангова и учитель всех поколений Вахтанковских актеров. По ее педагогическому стажу, ее знанию системы у меня создавалось впечатление, что она училась самого Вахтангова. Сразу начиналось светопредставление. Вера Константина просила показать ей наработанный накануне с ассистенткой Прибыльской. Мы зажимались от грандиозной задачи на нас возложенной, показывали в основном хуже, чем могли, и начинался разнос. Вера Константина кричала истово. Это потом мы узнали, что все делалось из педагогических соображений, что в своем крике она совсем не затрачивалась, кричит так называемо горлом. Тогда же мы страдали от ее вечного премия Барышни, барышни. Это произносилось таким презрением, что мы не имели. Надо сказать, что в то время слово «барышни» было почти бранным словом. Все старались казаться попроще, так сказать, из рабочей крестьянской среды. Это сейчас. Сейчас выяснилось, что все оказываются по происхождению дворяны, а некоторые ведут свой урок прямо от Рюриковичей. А тогда... Тогда, повторяя слово, барышни было оскорблением. И этим обращением Вера Константин нас хотела унизить. И ей это, по правде сказать, удавалось. Так мы закончили первый курс. Наши вольнослушатели с блеском «Я ни шатка, ни валка» была переведена на второй курс с большим количеством напутствий. О том, что многие упражнения системы я знаю не твёрдо, что этюда на обнимание почти пропустила, что упражнения на память физических действий сдала небрежно и так далее, и так далее. Сам Самое неприятное заключалось в том, что это была чистая правда. Я действительно на занятиях была совсем неактивна. Мне это все как-то казалось необязательным. Я, честно говоря, теперь, по прошествии стольких лет, десятилетий, не могу понять, почему правильное вдевание несуществующей нитки в несуществующую иголку обеспечит мне в дальнейшем гениальное исполнение Дездемоны или, в крайнем случае, Джульетты. Ну, это я так, слово. Так или иначе, первый курс был окончен. И после совсем нежелательных занятий, нежелательных в том смысле, что очень тянуло в театр, не на скучное занятие, послушай улицу, понюхай стол, освободи мышцы и так далее, а в театр, именно в театр, посмотреть репетицию, увидеть знаменитых актёров, они тогда казались недосягаемыми. Ну и, наконец, 1 сентября сбор труппы. И мы имеем право на нем присутствовать. Именно нам позволено, так сказать, разрешено. И мы благоговейно слушаем выступления кузы тогдашнего художественного руководителя театра о репертуарном плане, о новых названиях, о приглашенных на постановки режиссерах и прочее. Видим, какими же все вернулись из отпуска, загорелыми, красивыми, как все рады друг другу, как обнимаются, целуются, приветливо оглядывая один другого. Это потом, много позже, я узнала, что внутри трупы все совсем. тем не так безоблачно, что существует большая неприязнь между некоторыми актерами, что творческие искания приводят подчас к длительным конфликтам, но это все потом, потом. Тогда же мне казалось, что все так любят друг друга, что Синельника с Мансоровой не могут жить друг без друга, что Грюнов и Кузар остаются только на ночь, что если играет один, то другой от умиления и восторга рыдает в кулисе. Так мне казалось в свои 17 лет». Конечно, жизнь в театре была куда сложнее так сказать, разнообразней. Ну да ладно. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Второй курс, занятия на котором начались в октябре, казался куда интереснее. Мы начали заниматься биомеханикой, для которой был приглашен некто Кустов, один из ассистентов Мэрхольда, основателя и зачинателя этой самой биомеханики. Нечто вроде осмысленной акробатики. Помимо надоевшей на первом курсе дикции с ее вечным «Карл у Клары украл кораллы», и везет с Сенька, Саньку, Сонькой на санках, начались занятия по художественному слову. Блистательный педагог Семенова научила, ну, пыталась научить нас, Не просто выразительному чтению, а подходу к каждому автору. То есть открывал для нас совершенно неизбеданное. Мы с ней готовили целые программы, рассказы Чехова, поэмы Пушкина. Выучив, сдав этот экзамен, мы потом обкатывали эти программы в подшефных школах, во всевозможных клубах, где вели дам-кружки почти единственный способ дополнительного заработка наши ведущие актеры. По мастерству начались отрывки, но это уже что-то настоящее, почти что роль. И занятия приобрели для меня настоящий смысл. Первый отрывок, который я получила на втором курсе – рассказ Чехова Поленко. Со мной и моим партнером Борисовым работала сама Львова. На этой работе я только и начала что-то толком понимать. Вера Константиновна работала с нами тщательно, скрупулёзно, долго билась над тем, чтобы мы по-настоящему общались». не играли чувства искали действия и так далее И вот после долгих наших занятий Львова решила показать нас своей близкой подруге, режиссёру нашего театра Ремезовой. Тогда я впервые увидела Александру Исакону, сделавшуюся потом на долгие годы моим близким другом, советчицей, человеком, с которого я всю жизнь тщетно брала пример жизни в искусстве. Если убрать излишний пафос этих слов, это была чистая правда. Первое видение явления Ремезовой было очень странным. Надо сказать, что вахтанговцы в В далекое время многие занятия со студентами проводили дома, у себя на квартире. И вот я с трепетом впервые переступила порог квартиры Александра Исакона в Лёшинском переулке. Все комнаты были увешаны картинами, впоследствии я узнала, что это были работы Акимова. Старинная мебель, полумрак и, наконец, сама хозяйка. Маленькая, худенькая, с огромными грустными глазами и с большим полотенцем на голове. как после бани. Конечно, надо было, чтобы прошли годы, и я узнала бы, как бы не смеялась, не хохотала Александра Сахна, как бы не веселилась, глаза у нее всегда оставались грустными. Такая печаль читалась из них даже при самом весёлом ее времяпрепровождении. Надо было бы Ремезовой, чтобы перенести в жизни столько, что хватило бы на десятерых. И оставаться приветливой, всегда благорасположенной, всегда готовой прийти на помощь каждому. А полотенце на голове? Сколько раз впоследствии я Видел с этим злополучным полотенцем от вечной ее мигрени, от диких болей в голове, которые, впрочем, никогда не мешали ей в работе. Вообще, это был какой-то неписанный закон старших вахтанговцев. Не жаловаться на недомогания, скрывать свои недуги, не казаться печальными и озабоченными, оставлять все это за стенами театра. Так говорилось. А здесь... «Работать, радостно творить», – так учил учитель Бахтангов. И это не слова, такова была жизнь, атмосфера. Сколько раз я видела, как Щукин, репетируя Городничего в ревизории, держался за печень так, чтобы этого никто не заметил, не морщился от боли, репетировал в полную силу и только время от времени поглаживал верхнее подреберье, стараясь этим притушить боль. Никто так и не увидел гениального исполнения Городничего неповторимым Щукиным. Потому что перед самой премьерой Борис Васильевич тихо скончался дома, в своей постели держа в руках книгу Дедро Парадокс об актере. Парадокс. Так должен умереть гений. Ну, я отвлеклась. Да и как можно не отвлекаться, когда воспоминания о довоенном нашем театре, о моей молодости, о молодости моего театра навевают такую грусть? Куда это все ушло? Почему мы не смогли сохранить этот дух, дух единения во имя общего дела? Ушло. И все они умерли, умерли, умерли. А тогда самим фактом своего существования старшие как бы показывали нам пример. Уж очень хотелось быть похожим. Чем-то они сумели поселить в наши души почтение, отнюдь, неуважение – Восторг. Царила удивительная атмосфера аристократического демократизма, если вообще существует такой термин. Почти все были друг с другом на «ты». И это создавало какую-то доверительность и потом юмор, ирония. Юмор царил. Ирония, знаменитая вахтанговская ирония пронизала все и всех. Сама ирония спасала. Я думаю, что именно она спасала от зазнайства, от опломба, от премьерства в общепринятом актерском смысле. Слово «вахтангов» ценилось превыше всего. В это ёмкое слово вкладывалось очень много. Это и отношение друг к другу, поведение на стороне, и общение с младшими, и самое главное – отношение к работе, к театру. Театр для всех без исключения был всем. Это был не нехорошо. не дом, это была жизнь. Все остальное семья, квартира, знакомства, дети, даже дети, все это было вторично. Главное был театр.